Глава 29 Незнакомец с чёрными глазами. Я отняла руки от лица и поморгала, развеивая остатки дурмана. Я как будто побывала в прошлом. В ноздрях даже чужеродный запах осел. Смесь каких-то специй или лекарственных трав, мне неизвестных. Голова кружилась, дышать было тяжело. Но главное — противный, липкий, чужеродный страх. Въелся в подкорку и уходил слишком медленно. Беднежка Алетта, как её напугали. Хотела бы я найти этих извергов и раздать им оплеухи. Но постепенно реальность взяла верх. Я вспомнила, всё вспомнила. «Бедный ран, только бы он выжил!» Прошептала. «В сказках добро всегда побеждает зло, а он, мне кажется, на стороне добра». Неужели стресс дал толчок к пробуждению памяти о Олетта? Всё, как говорила Ку-Ку. исключено», — ответило зеркало. Все эти минуты оно пристально следило за мной. «Ты здорово испугалась, да и я тоже. А говорят, у зеркал нет души». «Да уж, испугалась, это слабо сказано. Я просто в ужасе. На моих глазах какой-то упырь напал на человека со спины. И теперь я не знаю, что с ним». «Будь кто угодно, на его месте я бы переживала и исходила с ума от беспокойства». Внезапно вспомнилась одна вещь. Ран успел сказать, что нас отследили. Я снова приблизилась к артефакту, мучительно пытаясь сосредоточиться и хоть что-то понять. Физиономия стекляшки искривилась. Напряжённый лоб стал похож на стиральную доску. «Я ничего не слышал о такой магии. Это что-то странное». Но если это действительно так, то охотился тот мужчина в капюшоне явно не на тебя, а на твоего собеседника. Потому что кому ты нужна? После этих слов показалось, что всё взаимосвязано. И таинственный враг, и обладатель страшных глаз из моего видения. Кто он? И кто на самом деле Ран? Покажи мне. Нет. Отрезал артефакт и решительно звякнул. Я не буду устанавливать связь ради твоей же безопасности. По крайней мере, сейчас. Чтобы там ни происходило, ты помочь не в силах, зато... Ты — это лишние глаза и уши. Мы не знаем, на что способен враг. Хочешь совета от старого, повидавшего жизнь артефакта? Не лезь туда, куда не просят. Целее будешь. Ты уверена, что это было воспоминание Олетты? Коккордия нарушила звенящую тишину. «Не знаю», — честно ответила я, — «скорее всего». Мы сидели в малой гостиной, мои руки были заняты шитьём, но это занятие не помогало прогнать из головы тревожные мысли. Его глаза словно прожигали насквозь, и слова «Ты пойдёшь со мной, хочешь ты того или нет?» «Брррр!» «Что ещё он говорил?» Я наморщила лоб. Было неприятно возвращаться туда, но пришлось. Не хотелось скрывать от Кокорде такие важные вещи. Все, даже самые незначительные детали, могут оказаться звеньями одной цепи. Что судьба всё равно приведёт меня к нему. Вот увидишь. Я попробовала скопировать жёсткий самоуверенный голос. Он пробуждал во мне не самые приятные чувства. Графиня прижала карту кулак и задумалась. Во взгляде плескалась горечь и тревога. Я не могла даже представить, что она чувствует. Потерять внучку, к тому же узнать, что она оказалась втянута во что-то нехорошее. А ещё что, после смерти Алеты её история не закончилась, а только начала набирать обороты. «Похоже на пророчество из сказок и легенд», произнесла, наконец, подруга. «То, что должно свершиться. Неизбежность, предназначение. Путь, который, как бы ты ни петляла, всё равно приведёт в ту самую точку. Ты кое-что забыла. Я не Олетта. Коккорди внимательно посмотрела на меня, и от её взгляда внутри всё перевернулось. Но ты приняла на себя её судьбу. Я отложила тёмно-коричневую юбку, которую пыталась перешить в штаны клёш. Всё равно лишь пальцы исколола. Мне бы хоть старую машинку Зингер справилась бы быстрее. Что ни говори, с медицинскими иглами я обращалась лучше. «И что же теперь будет?» — задала сама себе вопрос графиня. А Летта могла знать мужчину с грубым низким голосом и тёмными, почти чёрными глазами. Она подумала пару мгновений. «Да откуда же? Хотя, если ты говоришь, что Оливер навещал её в монастыре, то мог и кто-то другой». Либо он был вхож в него, как человек, пользующийся доверием монахинь. «Кстати, об этом скользком жуке», — Кокурдия кивнула. «Если я, скрипя сердце, могу поверить, что он нас обворовывал, то его злой умысел Калетти не укладывается в голове. Наверное, я такой человек. В мои времена в почёте была честь, совесть». Она испустила очередной глубокий вздох. Оливер решил действовать первым. Пришёл ко мне с кипой бумаг и потерянным выражением лица. Пожаловался, что ты подозреваешь его в тяжком грехе расхищения хозяйского имущества. Умолял меня проверить все счета и заступиться за него. «Козёл!» — процедила я, не сдержавшись. Чувствую недолго ему пастись в нашем огороде. Просто турнуть его на все четыре стороны будет неправильно. Он должен сознаться. Либо я ещё раз пошевелю память о Летте и узнаю всё, что мне нужно. Если он вместе с Савадами планировал похищение твоей внучки, то я ему...» Она показала пальцами ножницы. Впрочем, я уже говорила с Нейтом Парами. Он обещал написать своему троюродному брату, который как раз занимается финансами и посоветует надёжного человека. Слушай, куко а если мы на него натравим Балвейна? В смысле, на управляющего? Мне кажется, наш лорд-болван только и ищет, кому бы вцепиться в глотку. Балвейну точно не до нас. Но если мы устроим Оливеру публичную порку без веских доказательств его вины, то это вызовет возмущение среди знати. Даже те, которые к нам лояльны, могут от нас отвернуться. А если у Гелауса есть покровители? А они точно есть, эти бесстыжие графе, ваши соседи. Пилят между собой ваши деньги, земли и имущество и ничего не боятся. Как будто на дворе 90 проговорила я вполголоса. Во мне ещё была жива память о беспределе, чьи жертвы частенько попадали на мой операционный стол. У Гелауса есть семья? «Жена умерла. Дети живут не здесь. А где они?» «А ведь действительно, я ничего не знала о семье ненадёжного управляющего. Надо восполнить пробелы». «Сыновья служат где-то на заставе, а дочь...» Кокорде напрягла память. «Кажется, она сейчас в столице. Отправил её учиться и искать перспективного жениха. Значит, денежки содержать дочурку в столице у него имеются» так и запишем. Я вздохнула и побарабанила пальцами по подлокотнику кресла. Прежде чем рассказывать о воспоминаниях о летто, я призналась, что с помощью зеркала познакомилась с одним человеком И что теперь ему грозит опасность. Естественно аккордия пребывала от этой новости в полном восторге. Как ты говоришь зовут вашего герцога? Я особо не надеялась, что мое предположение верно, но мало ли что бывает в жизни. Полное имя его светлости — Леран маро Его назвали в честь героя нашего эпоса — Лерана Оградителя. Ран. лиран Я потёрла переносицу. Если это он, то псевдоним он себе придумал слишком простой. На самом деле есть ещё имя Ран. Обычно, чем проще у человека происхождение, тем короче его зовут. Резонно заметила графиня. Но такими ценными подарками, как волшебные зеркала, не разбрасываются даже самые щедрые сюзерены. Артефакт объяснил, почему не хочет меня снова с ним связывать. И отчасти я с ним согласна, но... Всё равно внутри засело такое гадкое чувство, будто я бросила человека в трудный момент. Он маг и воин, поэтому прекращая самобичевание. Графиня махнула сухонькой кистью. Сражаться — это дело мужчин. А вот ты займись своим. И правда. Работа спасала меня даже в самые тяжёлые времена. Поможет и сейчас. Его светлость — герцог клеран маро Схватка вышла быстрой и жестокой. Его светлость не ожидал столь вероломного нападения проклятого нардского колдуна. Он возник из ниоткуда и его намерения вовсе не были загадкой — убрать герцога Моро. Вот его единственная цель, за которую Нарт и поплатился жизнью. «Некромант проклятый», — процедил мужчина, глядя на то, как стремительно тело его врага превращается в прах. Этих паршивцев невозможно было взять в плен, чтобы допросить. Когда они понимали, что они выкарабкаются, применяли свой страшный дар на себе же, и ничего не могло им помешать. Раздался треск, и в укрытие вломились солдаты. К этому моменту от врага на полу остался лишь чёрный балахон. «Ваше сиятельство! Мы услышали шум!» Парни застыли, увидев одежду колдуна. позовите ко мне Нея. Надо выяснить, как враг обошёл шестиуровневый защитный контур». Его светлость отдал короткий приказ. Горы были родной стихии нардов в умении заметать следы, скрываться и проникать в самые, казалось бы, защищённые части гарнизона. Им не было равных. Леран совершенствовал мастерство, но и его враги не стояли на месте. Он глушил их переговоры друг с другом. Они использовали для передачи информации голос скал. Он методично закрывал огненные порталы, через которые эти хитровыдуманные гады совершали набеги. Они использовали танец теней и земляной покров способности, делавшие их практически незаметными среди гор. Леран прокладывал тропы, а нарды путали их и создавали ложные. Он уничтожал нежить, враги с завидным упорством, порождали все больше и больше этих чудищ. Если в Ренвиле некромантия была под строгим запретом, то по ту сторону гор маги со страшным даром служили нардским князьям. Сейчас ими правил Такогай, самый отмороженный из всех. Если с прошлым ещё можно было договориться, то этот ни в какую не шёл на контакт. Его светлость немало поработал над сокращением количества магов смерти. Теперь им нужна молодая кровь на замену погибшим. Леран вспомнил историю, как однажды нарды выкрали некроманты из лап правосудия и заставили служить себе. Из королевской тюрьмы, между прочим, выкрали, где тот сидел много лет и уже успел состариться, так хорошо маскировался подсоветник, был членом графского рода, но прокололся на том, что оживил свою любимую собаку, у которой случился заворот кишок от переедания. Это увидели слуги и донесли куда надо. И правильно, не место некромантской зарази на священной земле Ренвеля. Леран бросил взгляд на обожжённые ладони. Кожа местами треснула от той силы, которую ему пришлось разом активировать чтобы выставить магический щит. Иначе его прах уже сметали бы на совок, плачущие солдаты. Интересно, если его не станет, кто-нибудь хоть слезу уронит? Ладно, не время для таких глупых мыслей. Дело не в проворот. С тех пор, как он оставил крепость и ушёл глубоко в горы, нападения нардов только участились. Надо укреплять и возводить новые магические стены. Ставить ловушки, чтобы эти гады не нападали на жителей предгорья и не уводили их в рабство. Нарды уже несколько веков мечтают прибрать к рукам земли герцогства и создать свою великую империю. Леран не хотел, чтобы страдали такие милые девушки, как его новые знакомые из-за Ему не хотелось верить, что враг отследил его укрытие из-за их связи. Зеркала могли излучать магическую энергию, которая ощущалась на расстоянии так и не хотел верить в то, что Оля может быть причастна к нападению. Испуг в её глазах и крик предупреждения были вполне искренними. Его светлость не мог сомневаться в той, кто стала глотком свежего воздуха, в бесконечной череде полных напряжений и потерь будней. Они общались совсем мало, но казалось, что герцог знает её целую вечность. «Хозяин, я испугался за вас». Послышался скрипучий голос артефакта. Я слишком поздно среагировал. Моя защита устарела. Не вини себя. Это был мой недосмотр. Наверное, нарды изобрели новый способ обходить наши барьеры. В ближайшие дни у нас будет много работы. Леран опустился на табурет, чтобы перевести дух. После использования сильных боевых заклинаний голову окутал туман. Кисти рук начали распухать и болеть. Тут обнаружилось, что враг и грудь ему обжёг огнём мёртвых. У нардских заклинаний была одна противная особенность. Над ней тоже проклятые некроманты потрудились. Рана от их атак не могла убрать магия целителей. Сразу рассеивалась. Две противоположные стихии конфликтовали. И смерть оказывалась сильнее, чем жизнь. Лерану приходилось рассчитывать только на помощь простых лекарей. Оля сказала, что тоже умеет лечить но здесь вообще не место женщинам. И как бы ни было тяжело принять такое решение, но им лучше пока не связываться. По крайней мере, до тех пор, пока не станет известно, каким образом его отследил враг. Внезапно его меч вспыхнул зеленоватым светом. Это значило, что кто-то из доверенных лиц отправил ему послание. Таких людей было по пальцам пересчитать. И этим способом связи пользовались только в крайних случаях. Трата энергии была огромной. На серебристом металле появились строки, написанные убористым почерком с множеством завитушек. «Балвейн! Что ему надо?» Королиса он знал давно, но лучшими друзьями они не были. Балвейн был весьма специфическим человеком, зато хорошим магом. И в его верности короне никто не сомневался. Чем дальше герцог читал, тем больше хмурился. Плохо дело. Как некроманты могли так глубоко пройти? Как захватили и сожгли монастырь? Стоило дойти до имени рода Гатар. Леран Моро рассердился. Они не способны защитить выделенные им земли. Всё разорили, всё разграбили. Одни проблемы с этими Гатарами. У этой семьи дурная репутация. Вряд ли по истечении стольких лет они исправились. Вытащив из-за пазухи магическое перо, герцог принялся описать ответ, морщась от боли в ладонях.